оставив после себя разве что легкое дуновение ветерка в ветвях бука. И ему вдруг почудилось, будто все его существо устремилось вниз, в ноги. Ибо в конечном счете разве не сводилось его присутствие в этом мире к крошечному пространству ступней, попиравших землю? и он принялся топать ногами, словно этими глухими тяжелыми звуками хотел воззвать к своим мертвецам, лежавшим в прахе, и хоть на миг вырвать Бога землю из его непробудного сна. А потом он зашагал дальше, высоко неся свою надежду и радостно ощущая, полнокровную тяжесть своего сильного мужского тела, живого и все еще бесконечно жаждущего жизни. Теперь он чувствовал себя не изгнанником рек, земли и любви, как это было совсем недавно, на широте войны, но просто тем, кто дошел до самого края неведомой безумной ночной грезы, которая миг назад привиделась ему и от которой он хотел во что бы то ни стало пробудить всемогущего Бога. Неизвестно, что именно. топание золотой ночи волчьей пасти или детское обаяние барабанчика, шумно скачущего по ферме, возымело действие, пробудив от долгого богатырского сна Бога-Землю, который столько лет подряд называл мир войной, обрекая полчища людей на смерть. Но факт остается фактом. Те, кто выжил, решились все-таки поднять головы и безбоязненно взглянуть в сияющие летние небеса, ибо ощутили в себе новую дерзкую силу, благодаря словам, радостно повторяемым во всех уголках их страны. «Они высадились! Париж освобожден! Они уже подходят!» Время врага истекало. Окупанты спешно откатывались назад, к своей границе, вспомнив, наконец, ее точное нахождение. Но даже и в этом паническом бегстве они еще успевали делать остановки то тут, то там, в разоренных деревнях, стараясь изничтожить все, что еще уцелело, и камни, и людей. Так оно случилось и в Черноземье. Немецкий транспорт, спасшийся от победителей, внезапно нагрянул в деревню. Ровная колонна грузовиков, остановилась в центре селения. Солдаты, спрыгнув с машин, выстроились по взводным, а затем, с дотошной немецкой аккуратностью и тончайшим пониманием театрального искусства, симпровизировали оркестровую оперу в трех действиях. Опера «Крови и праха». Действие первое. Каждый дом был тщательно обыскан сверху донизу, и все обитатели деревни выведены на улицу и расставлены вокруг колодца. Закончив с этими попавшимися под руку статистами, немцы приступили ко второму действию. Каковое воплотилось в багровом гудящем пламени от гранат, щедро разбросанных по всем домам? Теперь в этих роскошных, прекрасно задуманных и выполненных декорациях под яростный рев пожара можно было вывести на авансцену и главных героев драмы. Мужчин, а здесь остались только самые молодые и самые старые, загнали в мыльню. Там им приказали встать на колени в маленькие деревянные, набитые соломой лотки вокруг водоема и мерно-ритмично бить вальками то по воде, то по бортику. Третье действие приближалось к кульминационному моменту.